Глава 22. Ну, по крайней мере, понятно, что делать, философски заметила я, когда окошко в воротах захлопнулось перед моим носом, а не как в городе со статуями. Кстати, что там сейчас творится? В том, что вторые уже вовсю роют носом земли Руанора, я не сомневалась. Пока глухо. Не стала делать тайну чернокнижница, разворачиваясь от ворота и оглядываясь в поисках чего-то. Марионетка иммунна ко всему, город не покидает, появляется, как только касаешься статуи или предмет в локации. Наши заняты поиском информации об этом месте. «Лорелей, ты обязана выяснить, жив ли еще кто-то из рода славных мастеров», — потребовал Эйд. «Как раз этим я и займусь», — сообщила я, возвращая душу в инструмент. Не хватало еще, чтобы он успел разволноваться и снова выставить мне таймер на решение этой задачи. Тем временем Ксюша углядела прохожего, решительно направилась к нему и сунула под нас карту. «Уважаемый, не подскажите, где в вашем городе расположены трущобы?» Уважаемый невзрачный мужичонка испуганный икнул, и было отчего. «303 уровень!» Роскошная мантия, больше похожая на наряд придворный, и зловеще подмигивающий череп на навершие посоха Ксении рождали смешанные чувства. И это я еще понятия не имею, какой у нее уровень репутации с этой провинцией. Может статься, что чернокнижница с ноги открывает двери в поместье местных лордов. По крайней мере, у меня сложилось впечатление, что она открывала двери именно с ноги. Непись тем временем нервно ткнул пальцем в карту и поспешно ретировался, вжав голову от милого «спасибо, уважаемый», брошенного ему в спину страшные гостьей города. «Ну, двинули?» — даже не спросила, а скорее констатировала Ксюша, направившись в нужную сторону. «Мы с Витьком едва нагнали широко шагающую девушку. Та кинула нам приглашение в группу, которое мы безропотно приняли». «Проверь, квест можно пошарить?» — уточнила чернокнижница. «Нет», — разочаровала я ее. «Может, позже?» Играть в плюшкина и копить редкие задания в надежде выполнить их в одиночку было глупо, Получить что-то особенное в игре, конечно, приятно, но ни разу не приближает к цели. А вот быстрое решение задачки вторыми, в результате которого у меня будет их благодарность и мастер, способный продвинуться по заданию Кипрея, а заодно сделать ребятам нормальные инструменты, мне просто необходим. По идее, сейчас начнется цепочка восстановления справедливости и возвращения утерянной славы захеревшему роду, «За оставшееся время действия твоей маскировки мы точно не уложимся. Ищи способ взять квест на целую группу. Кстати, она пригласила в группу Мемаса и Ганка. Если там будет десять заданий из серии «Подай, принеси», нам пригодится помощь». «Чего надо-то, великая госпожа?» — поинтересовался в групповом чате Ганг, что вы, к поры, получили групповой квест, если он обломится». Будете помогать. Ксюх, ты здорово даже позабыв об обращении госпожа, переспросил Ганг. Ты прям квестить пошла? Я прям помогать пришла, а квестить будут другие. Ну ок. На этом странный разговор завершился, оставив меня в легкой растерянности. А почему странно, то, что ты делаешь квесты? тоже не понял Витек. В игре это обычное дело. Обычное, согласилась та. Просто поднадоела за столько лет. Приходишь в новую локацию на 300 плюс уровне, уже вроде не девочка в холщовой робе ученика, а тебе опять начинают всякую фигню пихать, типа «Моя корова сбежала в лес» или «Нашу деревню терроризируют волки». Она с отвращением сплюнула, и цветочница, мимо лавки которой мы как раз проходили, посмотрела на нас с осуждением задал бывает на побегушках у мелкой непесоты бегать», — продолжила чернокнижница. «Ладно, когда сложные рейдовые задания от императора, покорение новых земель и тому подобное. Мне проще мамкиных ПКшников отгонять или мобов фармить, чем это и чепухой заниматься. Но иногда никуда не деться, так что ищем твоего потомка древнего рода и узнаем, что требуется». «Потребует на помойке потерянную безделицу отыскать. У меня команды штрафников есть для этих целей». «Это да», — выразил солидарность Витёк. «Я в игрухе неделю пробыл, а уже от просьб в духе моя собачка прокакаться не может, сходи в соседнюю деревню за снадобьем, хотелось убивать. Хорошо, хоть всегда можно на боевые задачи напроситься». Он гордо выпятил грудь и расправил плечи, демонстрируя шрамы на могучем орочьем теле. Шрамы, к слову, созданные сразу при генерации персонажа. По счастью, мы как раз добрались до границы трущоб, и ведьку стало не до ухаживаний. Мы разошлись, и минут 15 выясняли у всех встречных НПС, не знают ли они что-то о представителе рода хеймов, проживающем где-то тут». В конце концов, старый столяр отправил меня за город на местную лесопилку. Сказал, что работает там лесоруб, у которого вроде как родители были из богатых, но разорившихся. Лесоруб? Это не совсем то, чего я ожидала. Но время заслона сути стремительно уходило, а других ниточек не оставалось, так что мы оседлали ездовых животных и направились к лесопилке». Моя плотва, то и дело испуганно шарахалась то от витиного волка, то от ксюшиного единорога. Да-да, маунтом чернокнижницы был белоснежный единорог. Дохлый, из-под нарядной попоны проглядывали кости, а из-за недостачи плоти на морде застыл зловещий оскал. Я даже позавидовала отваге непися, который осмелился бы выдать этой всаднице задание отвадить волков от деревни. Судя по виду, ее лошадка их на завтрак кушает. «Ксюш, а как НПС реагирует на твою конягу?» На всякий случай поинтересовалась я. «В картосе неплохо», — охотно пояснила та, любовно похлопав тварь по золотистой гриве. «А вот в малабаре было прямо грустно. Ну вообще я стараюсь в городах сахарка не светить. Привлекательность с неписью часто падает». «А мне нравится» заявил Витя, незаметно успокаивая, испуганно косящего надохлая парнокопытная волка. «Мне тоже. Но перед лесопилкой нам бы лучше спешиться», — осторожно заметила я. «Не придется», — вздохнула Ксюша и продемонстрировала красивую уздечку. «У меня на этот случай есть маунт попроще, не привлекающий особого внимания». Тут она поскромничала. При виде ее чистокровного скакуна в дорогой попоне на лесопилке, куда мы подъехали, случилось оживление. Владелец оказался страстным лошадником и буквально одолел Ксюшу вопросами о ее красавице. Но благодаря этому мы без особых проблем узнали, что весельчак Фабрицу сейчас на валке леса и влучили сопровождающего. Тот, довольный официальным поводом отлынивать от работы, шел неспешно, отвечая на наши вопросы. «Да, Фабрицион он знал давно, но насчет его принадлежности к какому-то там известному роду не слышал, но весельчак вообще не очень любил поговорить, а о его прошлом никто толком не знал. Живет в трущобах, но если говорит, то умно и правильно, не как простой люд». «Может, пойдем быстрее?» Едва полезная информация иссякла, поинтересовалась я с беспокойством, поглядывая на таймер заклинания маскировки. «Никак не могу», — притворно загрустил горе-работник, начав картинно прихрамывать. «Ногу зашиб! Быстрее не получается!» Но на его роже было написано, что от этого хозяйского поручения он намерен получить как можно больше времени на безделье. «А я подвезу», — предложила Ксюша, вызывая Маунта. «Только не красавицу-кобылку, а сахарка!» Лентяй взбледнул, мгновенно исцелился и помчался к цели с завидной прытью. «Я всегда говорила, что хорошего результата проще добиться угрозами», вздохнула чернокнижница и вновь превратила единорога в уздечку. Спорить мы не стали, впечатленные увеличением КПД Непися. Весельчак оказался мрачным долговязым жилистым типом с выражением сосредоточенного упорства, рубившим дерево. Окинув нас взглядом, он молча вернулся к своей работе, «Это Фабрицо», — сообщил провожатый, для верности ткнув пальцем в искомого непися и тут же бодрым лосиком помчался обратно. Видимо, соскучился по работе. Я задаченно уставилась в спину весельчака, продолжавшего методично махать топором. Он не выглядел расположенным к разговорам. «Здравствуйте», — начала я, но реакции не дождалась. Ксюша демонстративно отошла в сторонку, то ли не желая мешать, то ли намекая, что квеста у нее нет, а потому смысла лезть она не видит. Витек же с интересом изучал местную технику волки леса, явно примеряя на себя профессию, позволяющую прокачать выносливость. «Я ищу человека из рода хеймов», — попыталась я снова. Отложенные движения весельчика дали сбой, и топор вонзился в кору, промазав мимо уже обнажившейся древесины. «Вы опоздали лет на двадцать», — сообщил Фабрицу, не поворачиваясь. «Дед проиграл все при жизни, а кредиторы забрали то, что осталось. Можете пойти и потребовать долги над его могилой». Лицо Ксюши приняло задумчивое выражение. «Идея с могилой ее явно заинтересовала, да и меня тоже. Что мы за люди такие?» Но выглядело это вполне перспективным. Можно расспросить, как следует этого непися, и отправиться в серые земли в поисках духа покойного деда. Хотя, судя по тому, что в городе о роде хеймов особо уже и не помнили, столь популярный призрак, скорее всего, уже ушел в небытие. Но, может, есть какой-то более славный предок, или сам лесоруб все же перенял семейное мастерство. «Мы не кредиторы, нам нужна ваша помощь». На этот раз мне удалось заинтересовать весельчака. Он опустил руку с топором, обернулся и озадаченно уставился на меня. «Чем я могу кому-то помочь?» — со злой усмешкой спросил он. «Заготовить дров к зиме?» «Скорее наоборот, придать дровам изначальный вид». Я вытащила из инвентаря лютню и, затаив дыхание, передала фабрицу По его взгляду и тому, как бережно он взял обожженный инструмент, я поняла, что семейное дело все же не было для него чужим. Непись смотрел на лютню, как на призрак. Призрак — прошлой, и почти забытой жизни. Повинуясь на я вызвала Эйда. При виде души инструмента мрачное лицо лесоруба разгладилось, а взгляд стал как у ребенка, увидевшего, как прут на котором он лихо скакал по двору, превратился в живого пони. «Это...» — пораженно выдохнул фабрицу «Это...» «Он похож на мастера Лючана», — заявил мне Эйт. «Ты нашла мастера из рода Хеймов? Он сможет спасти лютню». «Спасти?» — все еще не осознав происходящее, повторил Весельчак. «Починить», — подсказала я. «Нам нужно починить лютню так, чтобы живущая в ней душа не погибла». Эйд говорил, что мастера вашего рода это умели. Выбитый из клеи лесоруб уронил топор на траву, добрел до ближайшего поваленного ствола, сел и какое-то время молча разглядывал обугленную лютню. Мы не мешали, дожидаясь ответа, и получили в награду невеселую историю падения дома хеймов». Не было интриг и заговоров достойных семейств вроде Борджиа. Был просто глава рода, увязший в карточных долгах. С пагубной страстью никто ничего поделать не мог. Каким бы великим ни был дед Фабрицио, он проматывал все заработанное, а затем и все имущество. После его смерти и потери поместья отец весельчака пытался встать на ноги, но многочисленные кредиторы не дали шанса. По местным законам потомки наследовали долги предков. Сам Фабрицио тоже сперва пытался продолжить семейное дело, но что он мог без семейных инструментов, проигранных еще дедом и подходящих материалов? Ему не по карману заказ редкой древесины и зачарованных металлов, Потому Фабрицо решил стать мастером-лесорубом и развить навык достаточно для того, чтобы самостоятельно добыть редкую древесину, выменить ту на достойные инструменты и, быть может, расплатиться с долгами и возродить семейное дело. Почему выменить? Из-за кредиторов золото, которое он получал за сделки, тут же пропадало, уходя в уплату долгов, оставались лишь крохи на пропитание. «Я принесу, что нужно для восстановления этой лютни», — пообещала я, глядя на оставшиеся девять минут действия заслона сути и предметы, которые ты сочтешь необходимыми в качестве платы. Весельчак горько хмыкнул и вернул мне лютню. «Я бы и рад помочь, но не могу. Для работы с предметами такой ценности необходимы особые инструменты, изготовленные и зачарованные мастерами своего дела. А где сейчас дедовские, знает только хатта -то Касума. Он получил набор вместе с нашим поместьем. «Я и мои спутники добудем все необходимое для восстановления лютни», пообещала я. Задание «Спасти из огня» обновлено. Описание. Отыщите легендарный набор инструментов семейства Хеймов И верните его Фабрицу Хейму. Награда неизвестна. Штраф за провал, отказ от задания, блокировка предмета Эйт. Судя по радостному выражению у морды Витька, задание предложили всей группе. Сейчас я должна уйти по срочному делу, но мои друзья окажут тебе любую помощь, пообещала я. Расскажи им все, что знаешь об этом наборе инструментов и хаттакасума фабрицу кивнул, Ксюша показала большой палец, и я, деактивировав Эйда, поспешно использовала свиток возврата. Что-то подсказывало, что с представителем мрака, внук прославленного мастера, дел иметь не станет. Страус действительно начал обживать нашу репетиционную базу, пол был выметен и вымыт, Судя по довольному выражению морды Ирха, он лично руководил процессом, напоминая Максу о полученном недавно бесценном опыте ручной уборки. Помимо чистоты, база радовала появившимися скамейками. Пока всего двумя, но за этим дело явно не станет. В углу красовался целый набор неизвестных мне инструментов и механизмов, живо придав помещению сходство с гаражом Страуса. Интересы ради, я изучила свойства одного из артефактов. Рубанок обыкновенный, прочность 87, класс предмета обычный, требуемый уровень 1, владелец предмета нагар подлючий. Санек тут мастерскую организовал, перехватив мой взгляд, пояснил чип. Решил разнообразить вашу скудную обстановку. И уже тише добавил, в кое-то веке взялся что-то мирное мастерить. Может, приживется хобби? Мне почему-то вспомнилось странное увлечение самого Паши сборкой и окрашиванием моделек. Несолидное занятие для того грозного мужика в форме, что вытаскивал нас из военной части, как и сколачивание лавок, не соответствовало холодным, часто мертвеющим глазам Снегова. Но, может, потому они так и цепляются за эти безобидные занятия, чтобы иногда забыть о том, кто они есть. А еще нам этот ваш бес обещал соорудить походную печку для кулинарии, похвастался Ирх и осклабился в довольной улыбке. Помнишь нашу задумку с оскорблениями на выпечке? Нам тут посоветовали один интересный ингредиент. Если сработает, будет забавно. Заодно выучил рецепт на повышение выносливости на пять единиц. Вам, болезным, все в помощь для репетиций. Спасибо, искренне поблагодарила я. Мне и самой нужно что-то такое, только в жидком виде. Так мы ж с тобой еще на древе целый ворох закупили, напомнил Чип. Там гадость такая, что минералка из бювета меркнет. Вода с землицей навоженной, с каменной крошкой, металлической пылью. Я хлопнула себя ладонью по лбу с такой силой, что даже потеряла пару хитов. Кулинария и алхимия! Я же умею делать простенькие эликсиры бодрости, рудную пыль и почвенный настой. За всей этой трихомундией с отступниками, гераникой, кланами, попыткой захвата леса, аникой и свободными землями я забыла про открытые профессии да и вообще про профессии, говоря откровенно. В величайшие алхимики и кулинары всех времен я не рвалась, но с текущей просадкой выносливости и бодрости нам каждая кроха поможет репетировать. Я открыла имеющиеся рецепты. У Сильвари практически все в этих профессиях базировалось на почвенных настоях и рудной пыли. Нужно закупить колбы, бутылки, немного мелкой руды на пробу, а заодно набрать местные землицы и проверить, какой эффект получится, если ее настоять. «Мне срочно нужно на рынок», — объявила я. «Ай да, у меня тоже приправы подходят к концу», — оживился Ирх. Вот только до рынка мы не дошли. Сразу за порогом репетиционной базы я поймала стан, а затем несколько кастов от вюлифа и ударов кинжалами от некоего в рот мне ноги. Должок! Да услышала я до того, как Брэлеона исчезла, а перед глазами повисла осточертевшие уже системные сообщения. В связи со смертью уровень опыта уменьшается на 30%. Вы умерли, доступны перемещение в серые земли. Переместить? Сука! Гребаная злопамятная сука! Сам вел себя как м... так, сам пытался кинуть, а теперь строит из себя жертву и ломает к хренам собачьим планы уже второй день подряд. Урод! Я уже собралась была покинуть капсулу и связаться с Легионом, чтобы узнать стоимость постоянного почетного караула, как в голову пришла мысль, у меня ведь есть к кому обратиться, кроме Легиона, и есть что дать в качестве платы». «Время пребывания в серых землях после игровой смерти не может превышать 4 часов. После вы будете отключены от игры на стандартный срок». Едва появившись в серых землях, я вытащила из инвентаря ту хреновину, что так заинтересовало местных призраков, и подняла ту над головой, проорав во всю глотку «Я хочу заключить сделку!»